Пустынной улицей вдвоем С тобой куда-то мы идем И я курю, а ты конфеты ешь И светят фонари давно Ты говоришь, пойдем в кино А я тебя зову В кабак, конечно Восьмиклассница Ты говоришь, что у тебя по географии трояк, А мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, Многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Смекла снится.